Слова 8.1. РОЙАЛ Нам пришлось пересечь весь кооператив, а потом пошел отдельный подъездной путь, старая насыпная дорога. По ней мы проехали мимо бесчисленного количества брошенных зданий и свалки строительного мусора. С другой стороны дороги был снежный полигон. Зимой сюда свозили то, что счищали с улиц города. Когда мы уперлись в выбивающуюся из общего фона постройку, окруженную высоким забором, сомнений, что нам туда не осталось. За забором высились трубы и большое здание завода, скорее всего, кирпичного. Я знал, что он должен быть где-то в этих местах, но не ожидал, что нам нужно попасть прямо на него. Трубы не дымили, как и множество крупных советских предприятий в нашей стране. Комплекс давно был заброшен. За свою жизнь я много покатался по разным городам и везде видел одно и то же. Сотни промышленных и сельскохозяйственных зданий в разрушенном и разграбленном состоянии. Когда никому ничего не надо, только так и бывает. А у простых людей, особенно в возрасте, сердце кровью обливается при виде столь плачевного состояния потенциала и наследства Союза. Мы остановились у двухэтажного здания из красного кирпича сразу с тремя ангарными воротами, что наглядно показывало прежние объемы здешней отгрузки. Казалось, когда-то и этот корпус относился к заводу, а потом его переделали в сервис. Просто перенесли старое ограждение и снесли часть сооружения, перестроив остальное. Местоположение настораживало. но оно было шикарно для своего рода деятельности. В нескольких сотнях метрах от кооператива, в километре от дороги, скрыто от глаз скоплением двухэтажных гаражей и обширными, обнесенными высокими заборами территориями промышленного комплекса. А с другой стороны еще и пруд, заболоченный лук и лесополоса, незамеченными не пройти и не подъехать. «Мрачновато», — заметил Костя. «Ага», — подтвердил Рома. На входе курили несколько человек. Мы встали на самом краю парковки, где кроме нас никого не было, а камеры вроде как в эту сторону не смотрели. Те, что были на виду, по крайней мере. «Наверное, приведу его сюда. Пусть вначале посмотрит», — предложил Саша и вышел из машины. «Да? Ну, тогда я с тобой». Мигом навязался Рома, не желая отпускать искателя одного. «Следи за датчиком. Если что-то не так, прожму». Предупредил он меня, дабы я не отвлекся от Рурфа. Как бы не занервничал кто-то из-за нашей брони. «Умники, как и психи нервные ребята», — со смехом произнес я, обращаясь к Костику. «Все в руках этого Саши. Он должен предупредить сначала», — отозвался тот. Ребята дошли до курильщиков. Рома сразу же взглядом сцепился с одним из них. Местные напряглись, но молчали, пока не заговорил искатель. Подойдя, Саша поздоровался с каждым лично, а Рома ограничился общим приветствием. Ход был свободен, и наши сразу вошли внутрь. Мне показалось, что Рома узнал одного из местных. Наш город всегда был большой деревней, где в принципе знакомы все, ну или через одного, хотя жителей больше полумиллиона. Теперь же вероятность встретить знакомого увеличилась пропорционально сокращению населения под светом изменившегося солнца. Пройдя внутрь, ребята попали в место, похожее на гостевую комнату, скрещенную с баром, несколько стоек, диван и большой телевизор. Помещение было оформлено в стиле охотничьего домика, где комфортно расположились несколько человек. Все мужчины возрастной категории 30+, немного помятые, уставшие из спецовках, видимо, рабочие на отдыхе. Пара незнакомцев никого из трудяг не удивила, ни один даже не поднял на них взгляда. Парни спокойно прошли дальше. Саша больше ни с кем не здоровался. В конце зоны отдыха оказались две двери. Небольшая деревянная и крупная пластиковая, наполовину застекленная, с видом на сервисы мойку. Все в одном месте, на обширных территориях под крышей. Разумеется, Саша вошел в небольшую, постучав три раза, а Рома за ним. И они попали в не менее обширное помещение, скорее даже ангар. Здесь тоже кипела работа. И было еще больше людей, занятых на сварке металла и работе на конвейере. Куча разнообразных машин и разложенное повсюду снаряжение, оружие и доспехи на стадии сборки. Тут же кузница и множество всего прочего, но наши шли мимо, не видя конца и края. В итоге они уперлись в новую дверь, мощную, словно она вела в бункер. Гости преодолели последнюю и самую серьезную преграду и вошли в не менее заставленную, но большую и тихую комнату. В ней разместилось множество компьютеров и несколько столов, где кучами лежала мелкая электроника. Среди всего этого они увидели только одного человека, довольно странного на вид, похожего на чокнутого профессора. Халат, куча мелких примочек, навешанных по многочисленным карманам спецовки под халатом. Одно по мужику было однозначно понятно. Тип часто контактировал с иными и делал на нас деньги. Потому и Ромина маска никого здесь не смутила. Рик устроился в дальнем конце комнаты на массивном черном кожаном кресле. Полноватый, высокий, малый, лет 30, и борода не меньше Роминой. Усталый и не очень ухоженный, ярко выраженный компьютерщик, но не обделенный харизмой. Он разговаривал с кем-то по гарнитуре, а точнее высказывал свое недовольство, ругая недобросовестного поставщика. «Послушай меня сейчас внимательно, чтобы больше не возвращаться к этой теме. У людей твоей специфической специализации часто возникают одинаковые проблемы. Параноидальный бред, дополненный зависимостями или мания величия. Ведешь себя так, будто ты пуп земли, а не простой барыга. Ты переоцениваешь собственную значимость. Ты существуешь за мой счет, не рискуя и больше ни с кем не работая, забирая весь товар». Я облегчаю твою жизнь, прикрывая тылы и обеспечивая тебя деньгами. Мне плевать на все издержки и осложнения. Если ты занимаешься перепродажей, значит, знаешь, на что идешь. А заключив со мной гласную долгосрочную договоренность, ты обязался своевременно закрывать все мои потребности. Так же, как я перед тобой обязался не направлять денежную массу налево в обход тебя. Будь добр соответствовать. А твой надменный тон и вечные задержки наталкивают меня на мысль расторгнуть наш контракт. Ибо именно я, платежеспособная сторона, то главенствует, спрос или предложение, объяснять не надо». Все это время Рома с Сашей молча стояли перед ним, ожидая исхода и с интересом слушая, а Рик не обращал на них внимания, лишь единожды сделав им знак, что надо подождать, пока он не договорит. «Хорошо, сутки. Надеюсь, ты успеешь». Он закончил разговор. «Привет, Рик», — неуверенно поприветствовал его Саша. «Ну, здравствуй», — знатно промотерясь, ответил Рик. «Деньги, наконец, принёс! Или броню отдашь? Я заскучал уже! Думал, пора тебя начинать искать и требовать проценты!» Многозначительно, но без особого наезда, заявил он. Торговец явно не нуждался в деньгах, а упрекнул из принципа. Голос Ригруса звучал глухо и устало, будто он не спал несколько дней. Он не злился и не давил на Сашу, абсолютно точно стебался, и компания в виде рома его абсолютно не парила. «Почти!» — замялся Саша, оправдываясь, но точно зная. через пару минут его долг будет забыт. «Это новый друг, и нам нужна твоя помощь. Она будет хорошо вознаграждена. Несравнима с моей задолженностью». Уже увереннее, сказал он. «Мой сюрприз круче денег. Ждем на улице вместе с парой иных. Новые потенциальные клиенты идут в комплекте. Отдаю тебе их совершенно бесплатно». Саша засмеялся. В тот момент Роме полегчало. Он подумал, какой же клоун? Нет, точно не подстава. недорогая у тебя броня подметил торговец переключившись на рому а если и кристаллы есть то у нас с вами определенно светлое будущее я влад можно просто рик приятно познакомиться крепко пожимая руку поздоровался он с долей ехиитства Рома не заставил себя долго ждать с ответом медлить не его тема надеюсь если ты нас друг не кинешь ну а за финансовые аспекты переживать тебе не придется проблемами с деньгами не обременен а через пару минут, возможно, и ты разбогатеешь. Что доброни, с удовольствием рассмотрю ассортимент. Но сначала главное дело. Интересно, ты не из дураков, наверное, и высшее образование имеется, — прищурился Ригрус. Может, даже два, — туманно ответил Рома. Оба прощупали друг друга. Эта ферма, майнингом занимаешься, — полюбопытствовал Статик. Его действительно интересовал фарм криптовалют. Рома следит за развитием области с самого начала. Пару раз порывался обзавестись подходящими видеокартами, но его отвело. Попал в период общего бума, когда и смелись из всех магазинов, а потом сам передумал. Да, влез на свою голову, долбаный рекламщики. Повелся на общественном ажиотаже. Чуть ли не сплевывая от разочарования, пожаловался Рик. «Дорого обошлось», — уточнит Саша. «Не то слово, а на деле все оказалось сложнее, чем я думал». «Я надеюсь, это не из твоих любимых банд?» Тут же переключился он. «Выстрел или не помню, как их там?» «Нет». А впереди Сашу твердо ответил Рома. «Вот и хорошо», — улыбнулся Ригрус. «Не нравится мне эта группа. Странные они, особенно этот их, главный». И посмотрел на Искателя. «Он постоянно приводит новых клиентов, но эти у меня на особом негативном счету. Сводник, мать его». Вот только крайне говорлив и вечно в долгах, Любезно поделился он с Ромой. Саша засмущался, услышав эти откровения, но проглотил описание молча. «Приезжал бы чаще. Давно бы прибил. Хорошо, хоть не успеваю от него уставать. Пойдем, посмотрим, что там у вас». Поднявшись со своего седалища, пригласил Ригрус. Он взял со стола браслет, мигом выхватив его из горы всякой всячины так, словно знал, где у него лежит каждая мелочь. Будто вокруг была не свалка, а упорядоченный склад. Мы с Костей уже запарились ждать. Он нервничал, а я еще держался благодаря своему спокойствию и выдержке. Но помаленьку раздражался, ибо тоже не любил бесцельного времяпрепровождения. Завидев ребят издалека, мы обрадовались и сосредоточились. Они быстро приближались, а я рассматривал третьего. Подойдя, он сразу приставился каждому из нас и пошутил, легко и не в тему. На горле Ригруса виднелась крупная татуировка, идущая сзади по всей шее. но прикрытая довольно длинными волосами. Красный мальтийский крест поверх другого узора. Символ Ордена Мира или знак крестоносцев, но с небольшим отличием. По всем краям черными чернилами мастер выделил кант. Ниже должна была быть роза, но ее не было видно. Оба символа были связаны общим фоном и являлись частью одной крупной экспозиции на полтуловище. Первая мысль срам, затем нервная дрожь прошла по всему телу, а разум охватила тревога. Почти такие же тату набивали стражи. Символика ордена часто немного отличалась в зависимости от полиса, к которому служащий принадлежал. Однако я быстро успокоился. Паниковать было поздно. К тому же Рома, обычно нервный и колючий, явно выказывал Ригу доверие. Или просто не посмотрел на шею. Я окивнул, одобрив открытие багажника. Костя клацнул по кнопке. Раздался щелчок, и крышка откинулась. «Еф, вашу мать, вот вы улетели!» Растерянно воскликнул обескураженный скупщик, скинув покрывало с ящиков, а он повидал разное. Следом Рик начал вертеть головой по сторонам, явно испытывая панику и внимательно следя за периметром. Тут и мы всерьез струхнули, словно вмиг осознав, что натворили, будто раньше не понимали. «Вы что, вообще отморозки? Сбили глайдер?» С ярко выраженным осуждением продолжил Рик. «Да уж, ребят, вы сейчас популярнее президента!» А вас безумолку трендят по всем каналам силовиков уже больше часа. Ни за что не подумал бы, что мне это приволокут. А мы это здесь смеялись перехватив сообщение. Скоро в город прилетят отряды из центральной цитадели. Выражение лица скупчика постоянно менялось от обескураженного до восторженного. Именно так, другого слова не подобрать. Интонация и поведение Рига кричали о готовности нас принять. Заметно было и другое переживание. При виде ящиков он выказывал неуверенность в себе, а может, заранее набивал цену за риски. Немного подумав и отойдя от первичных впечатлений, Рик определился и все прояснил в следующей фразе. «Так же я рад, что ты привел их именно ко мне. Самое правильное место. Я давно жду возможности повозиться с технологиями асов». Потирая ладони в предвкушении, воскликнул возбужденный Ригрус, наконец отдающийся безграничному счастью. Упомянув пришельцев, он подтвердил выводы Саши. «Да нет», — поспешил успокоить его Саша, кривенько улыбаясь. «Мы не сбивали, оказались в нужном месте в правильное время». «Асов?» — дрожащим голосом переспросил Костя с обреченным видом. «Вот как чувствовал подвох». Крайстеров, больше интересуясь подкреплением из центра, не въехав в суть дела, влез я. «Ордена!» — посмотрев на меня, как на идиота, уточнил Рик. «Получалось, мы увели груз не у тех, о ком думали, несмотря на корабль гвардии и их форму. Дело обретало все более тугой ход. «Сколько времени они уже у вас?» — спросил Рик, рассматривая контейнеры вблизи, даже надел очки ради прочтения мелких штрих-кодов. «Чуть больше часа», — прикинув, ответил Саша. Тогда Рик задействовал металлический браслет на правой кисти и принялся медленно сканировать каждый сантиметр ящиков. «Маяки по-любому есть, но пока не активны. Странно. Ваше счастье. Видимо, по программе работают». «Или несчастье, если их включение отсрочили осознанно?» Продолжал Ригру, спустя несколько минут кропотливой проверки. Устройство на запястье несколько раз вибрировало. «Маной воздействовать пробовали», — обернулся он к нам, выстроившись за ним шеренгу. Спросил для уверенности. А так по повреждениям на одной из коробок это было видно. «Да», — ответил я за всех. «Будьте осторожнее. Датчики включатся, только не знаю когда», — недовольно предупредил Риг. Никто из нас этому не обрадовался. «А чем плохо, что пока не работает?» — спросил Костя. «Если не углубляться, то это не так плохо. А если подумать, ведь кто-то их отключил, а вы оказались в нужном месте. многовато ли совпадений? Нет никакой гарантии, что маячки не включатся в любую минуту. Их могли запрограммировать и даже подсоединить взрывчатое вещество на случай кражи, вбить точное время, а дальше вариантов куча». Такой тряпкой сигнал не заглушишь. Давайте их скорее внутрь. Заезжай в третий ангар. Выгоню всех и открою. Начал командовать скупщик, а потом добавил. Там изоляция есть. Ригру спешил и по пути уже начал выстраивать предположение о том, каким способом получится открыть коробки. Костик погнал машину, а мы пошли пешком, размышляя о вариантах отключения средств слежения. Возле основного здания уже никого не было. Но мы вошли не через дверь, а в отворившиеся ворота. В ангаре тоже стало пусто, лишь Рик и девушка, сидевшая в кресле в углу комнаты. Она сидела в телефоне и лишь иногда игриво улыбалась, что-то читая. На нас она посмотрела, но быстро, без интереса. «Сонь, скажи всем заканчивать текущие дела и ехать по домам. Меня потом Алик отвезет. И пусть никого в третий не впускает. Я здесь буду занят». Радостно погружаясь в любимое занятие, ковыряние с техникой велел Рик. Он даже начал единолично вытаскивать ящики, не прося у нас помощи. «Тоже хочу посмотреть», — недовольно буркнула девушка, вскочив с места, хотя пока Рик ее не трогал. Ей дело не было до нас и контейнеров. Может быть, ее интересовал только конечный результат? Они явно были в отношениях. «Вернешься потом, если хочешь, только не мешайся», — попросил Рик. «Нет уж, я тогда тоже сейчас домой поеду», — вредничая сказала она, ожидая, что парень сейчас начнут уговаривать ее остаться, однако ошиблась, тому стало не до нее. «Ну ладно», — легко согласился Рик и погрузился в процесс. «Такс, приступим». Потирая ладони, он взглядом выискивал необходимые ему инструменты. «Пожалуй, начнем с веселого. Грубый подход. Особо не надеюсь, но уж очень хочется проверить сопротивляемость неземного материала». Потерился задумкой с нами этот умник, Остановил взгляд на огромном квадратном станке. «Ну-ка, Саш, давай поднесем вон туда», — указал пальцем на углекислотный лазер лигрус У него была забавная привычка. Суетясь, он постоянно трогал себя за кончик носа, сминая его и слегка шевеля. «Если что, еще есть плазменная резка и адская паста-растворитель. Подайте еще открытый ноутбук с дальнего стола!» — крикнул Рик, перенося груз. «Арчи!» — обратился ко мне Рома, так как я стоял ближе всех. Я принес ноут и отошел в сторону. Закинув контейнер на станок, Рик снял с руки браслет и подключил его к ноутбуку. «Давай вот так, на ребро», — переворачивая ящик, руководил он. «Так, что плинза смотрела прямо на шов. Сюда, около петли. Две минуты до нагрева». На экране компьютера была открыта программа, а браслет синхронизировался с системой. «С чем вы тут занимаетесь вообще?» Внимательно высматривая мелочи по всей комнате, спросил я у главного. От моего вопроса на его лице появилось смятение. Пришлось пояснить. «Ну, из того, что может быть мне полезно». А вы предлагаете в качестве платных услуг? Рик улыбнулся. В такой форме вопрос его устроил. «О, -о, -о, О, прогудел торговец. В основном разработка интеллектуальных систем управления и комплексов по защите периметра, а также их монтажом. Если в целом беремся за все, что требует умного подхода, а выбираем преимущественно здоров нового мира. Подарков, усмехнулся я. Ну и тогда тебе конфеты принесли, получается. «Имею в виду новые, незанятые области деятельности с маленькой конкуренцией. То же снаряжение, например». На всякий случай конкретизировал Рик. Сомневаюсь, правильно ли его понимают. «Много, наверное, по рукам рассовываешь», — намекая на взятки, уточнил я. «Просто содержать столь крупный теневой бизнес без хорошей поддержки было бы невозможно. Коррупционеры решают, но разрывают», — подтвердил он. Задав вопрос, я не особо интересовался ответом. Спросил просто так, а потому и реагировать на его ответ не стал. «Без благодарности не обходится, но не жалуюсь. Остается достаточно. А меня никто не трогает. К тому же, чаще всего я расплачиваюсь услугами разного рода». Честно поделился владелец. «Все лучше, чем в ордене. Ты не представляешь, сколько в наше время людей хочет защитить транспорт, жилище и прочее имущество от маны и иных. А это поле мой хлеб». Какой в этих системах защиты смысл? Ну, выиграют они в панцире 10 минут, а дальше в лес Костик. Знаешь, сейчас это направление сильно продвинулось из-за актуальности. Периметр, ратма, непроницаемые комнаты, полдела. Богатеи могут позволить себе даже установку обструктирующих панелей или постройку целого дома, где маги не смогут концентрировать внутреннюю энергию. обструк бомбы, маленькие блоки, спрятанные по всему дому. Бьют по-любому иному, точнее, во внутренний поток, а задействовать их можно дистанционно. Хоть по одному, наблюдая через средства слежения из защищенной комнаты. Тем более при нападении домоседом главное протянуть первые 10-15 минут. А настоящую дорогую изоляционную комнату вам и за сутки не пронять ни потоком, ни взрывчаткой. Тораторил Рик. О, нагрелась, ждем-с. Включил он лазер и пока ждем решил продолжить историю. Любая система защиты – это контракт с частной и вневедомственной охраной, а лучше всего с Орденом. Очень прибыльный сектор. Есть даже особый отдел типа стражей быстрого реагирования. Знать, оплачивая страховку, а Орден присылает отряд в течение 10 минут. Чудесный бизнес, Знаю только греби бабки. То есть, подключая мажором систему, ты контактируешь с Розой или силовиками? Или я неправильно понимаю? Вопросительно уставился на него Рома, уже немного настороженный рассмотренным Тату Рига, прочими странностями его, да и Саши. «Бывает, но, к счастью, не так уж часто и только с тремя», — посмеялся Рик. «Гораздо хуже, что когда приходится восстанавливать сбои системы и прочие, вызывают именно меня по разным отделам и офисам города, как системщика. Не мечта, но взамен дают заказы и не задают вопросов. Но на них не работаешь». «Просто похоже, такие ящики ты уже где-то видел», — высказался я. «Да не переживай. Я был программистом в Москве, работал в Ордене, в ведении центральной поэроставки, разрабатывая их протоколы и другое ПО. Насмотрелся такого, что одумался и сбежал. Назад не планирую, а идеологию никогда не разделял. Деньги хорошие платят, и все. Тем более ваш улов — это мана небесная. Мечта. Даже сами ящики стоят хороших денег». «Ерунду в такое не кладут. Не отдал бы их ни за какие ковришки. Тату нравится просто, а там набивали бесплатно», — разъяснил это, догадавшись, куда мы клоним. А потом вернулся к ящику. «Только маскировочный слой снимем», — постучав по контейнеру, добавил он. «Хорошо», — кивнул Рома, восприняв объяснение Рига как затычку в бочке сомнений, хотя бы на время, пока не было выбора. Владик провел лучом вдоль ребер ящика и, вооружившись ломиком, снял верхнюю обшивку, как отдельный ящик, и принялся за следующий. Тот оказался темно-болотного цвета, больше похожий на шлифованный каменный монолит. «Рик, по-моему, бесполезно. Прорезает миллиметр, а дальше просто красная точка», высказался Саша спустя несколько минут. «Дай, взгляну». Рик подошел ближе к толстому защитному стеклу. «Бог с ней! Пусть остынет пару минут!» изрек он, выключая лазер. «Бывал в полюсе», полюбопытствовал Костя у Рига. В двух Отправляли для консультации по новым системам. «Есть там на что посмотреть?» — поинтересовался я. «Достопримечательности?» — переспросил Рик. «Включительно или впечатляющие особенности?» «Ну, как тебе сказать, найдется что посмотреть. А если в общем, как может выглядеть город, возведенный всего за пару лет?» Вопрос не требовал ответа. «Пестро, но скучно. Много высоток, все в один тон, темно-серый». Из ценных для культуры и архитектуры зданий лишь храмы и духовный кварт. Удивляет много света и огромное количество символики на зданиях. Везде электронные таблоиды стоят, множество разноцветной рекламы, куча людей будто в Азию попал, стандартный разрыв между социальными группами, полно служителей и стражей с невероятно важными рожами, почти нет крастеров, жутко бесящая, постоянная и очень навязчивая пропаганда, давящая со всех сторон. Цитадель можно посмотреть, красивая, но во двор вас не впустят. Вообще, вполне себе стандартная задница, обычный мегаполис, отличающийся от любой другой дыры еще большей напыщенностью и выбросами энергии, которой толком и пользоваться никто не умеет. Красивые вспышки, но атмосферное сияние круче и никуда ехать не надо. Передали власть куче оккультных дебилов, а словно мотыли, летят кланяться непонятной мани, струящейся из разлома земли. земле. Рик рассказывал очень убедительно. «Черт, и ни у кого из них в голове нет и мысли о том, что это все тоже радиоактивное излучение. Да, изменившееся и не столь опасное, но то для иных, а для простых людей хорошего в близости от источника мало. Магнитные поля и дух под воздействием солнечного ветра». Мы удивились. Лично я с сомнением отнесся к такой позабытой мелочи, как радиация. Но мы, не сговариваясь, обошлись без уточнений вопросов. Не задумывался, что мана может быть радиацией. Но гипотеза меня зацепила, отложил ее на потом. Вроде нормально, вновь отвлек на Саша. Хотя нам было непонятно, о чем он говорил. Ну, энергию добывают, топливо и прочее. Это же на пользу. Когда нефть на шельфе качают, это тоже опасно, не говоря уж о сланцевых добычах. Все же не удержавшись, заспорил я. «Сейчас!» — уходя в дальний конец помещения, ответил он. Рик открыл неприметный низкий шкафчик, почти полностью влез в него, стоя на карачках и что-то оттуда бубня. Он поднес чип к дальней стенке и открыл тайный отсек. Достал капсулу чуть больше батарейки и вернулся к нам, зажав ее в кулаке, чтобы скрыть название. Он украл эти энергоблоки и не хотел показывать нам наименование организации, из которой они к нему попали. «Шкайной», — подумал я, вернувшись к осмотру качественного снаряжения в виде спортивных костюмов, униформы и даже бронежилетов по самому высокому стандарту. Лучшие средства защиты, включая те, что мы видели на парнях из выстрела. Изучая товары, я постепенно пересмотрел ценность этого человека, передвигая фиксатор на максимальную точку. «Так, ребят, давайте сюда передвинем!» Предложив этим заняться именно нам, без его участия попросил Рик, а сам вытащил плазменный резак. «Смотри, сейчас тут надрежем!» Как сможем. А дальше будет действовать эта малышка. Подкинув батарейку и очень быстро ее перехватив, Рик обернулся и взял со стола штуку, похожую на строительный пистолет. Только серьезней. Явно дорогая вещь. Чуть не забыл. Надо держать рядом. Убрав приспособление за пояс, он нагнулся, настраивая лазер. Ваша задача. Крепко держать и беречь руки. Предостерег он. Мы схватили контейнер, а Рик начал резать, медленно ведя рукой вперед и нагревая поверхность ящика прибором. Машинка шумела и излучала жар, так что с нас рекой полился пот. «Бесполезно, по-моему», — предположил я, основываясь на том, что видел. «Ага», — прозвучала отрига спустя пару минут страданий, и он погасил луч. «Теперь нанесем гель», — достав из-за пояса пистолет, он провернул вставленный патрон капсулу и медленно обработал раскаленную поверхность, покрывая жидким пластиком. «Хорошо». Перед уходом не возникло проблем с орденом. «Я так понимаю, программирование входит за секреченную информацию?» Продолжил расспрос и я. Владелец ангара правильно понял мой вопрос? «Нет, у них там все очень странно. Огромный уровень секретности на все мелочи. Но при этом текучка. Долгосрочная служба бывает только в трех подразделениях. Ну и обслуживающий персонал. А все, что секретно, просто дробят. Орден обладает несусветным количеством материальных ресурсов. и может себе позволить разбрасываться людьми, сколько им вздумается. Специально разделяют крупные проекты на несколько групп работающих. Теряют время, но зато никто не обладает полным пакетом знаний. Но слуха среди сотрудников касаемо происхождения Ордена и его связи с тайным правительством и истинных целях ходило множество. Пояснил Рик. «С чего вообще государство передает им ведомство и позволяет строить города?» «А теперь Орден Мира требует новые полномочия, имея возможность зарабатывать на всем подряд!» Он словно жаловался. «Опять!» — недовольно проворчал Рома. «Дальше даже слушать не стану. Это тебе к нему!» — указал на меня Рома. «Штаты, понос, и все проблемы из-за них. Старая песня раз в неделю слушать приходится». Рома никогда не верил в подобные теории, а рассуждения о заговорах его раздражали и забавляли одновременно. Зато от него в споре можно было услышать, что англичане, вторгаясь в менее развитые страны, приносили им больше пользы, чем вреда. Мол, они прокачивали глупых туземцев, развивая их. Они грабили доброжелательных простаков, переиначивая тысячелетний образ жизни на свой лад и под корыстные интересы. Не говоря уже о временах рабовладения. Это и есть Рома. У него уникальные взгляды и принципы. Возможно, он даже так не считает, но спецом водит собеседников в заблуждение, имея только ему ведомый интерес. хотя скорее он всё же смотрит на всё через искажающую призму собственной приземлённости. «О чём он?» — удивлённо переспросил Саша, не въехав. «Теории заговора, по всем подобным вопросам говорите с ним, меня не трогать», — пояснил Рома. Саша повернулся ко мне, а Рик не сразу понял, кто из всех присутствующих Арчи. «Вы найдёте общий язык», — пообещал Статик. Меня происходящее забавляло. Я засмеялся, предвидя приятного собеседника, но планируя оставить тему на потом. О, есть такое. Не сказал бы, что я прям убежденный, но это интересно и вполне возможное реалия. А ты увлекаешься или прям изучаешь? Все же спросил я вполне серьезно, хоть и с улыбкой. Рик ответил очень спокойно и уверенно. Да также без лишнего энтузиазма. Я являюсь сторонником, не больше, ни меньше. Но так и есть. Братства имеют силу. Повезло увидеть немало улик. Непроверенных, но основательных. Он явно не собирался конкретизировать, по крайней мере в тот момент, как и я, и его больше волновали ящики. «Как считаешь, никто не знает, что делать с энергией полисов. Тогда как насчет заводов по обогащению модулей для автомобилей?» Найдя нестыковку, продолжил отвлекать его внимательный Костик. «Думаешь, это и есть наилучшая истинная форма, предначертанная потоку?» — загадочно переспросил Ригрус. «Насчет мирового правительства можно долго спорить. А вот про промышленную энергию знаю точно. Читал случайно найденный протокол. В Ордене ищут новый способ обогащения нейтральной энергии. Такой вид маны станет ценнейшим ресурсом на Земле. А то, что мы делаем сейчас, асы называют кощунством. Низкое эффективное вторсырье. Мы не увеличиваем, а уменьшаем эквивалент свободно выходящей энергии. Портим ее, чтоб не рвало нашу примитивную технику. А они на ней в космосе летают. «Посмотри лучше, получилось ли твоей чудо сотворить желанную брешь?» Отлёк я Рига от спора. «Да, давай уже скроем эти хреновины и насладимся содержимым». Приняв моё негодование как должное, согласился Рик. «Хотелось бы ещё и побыстрей, а то мне домой охота. Вы меня от такого продуманного вечера оторвали. Пара бутылок хорошего пива, вкуснятина, колпачок и батла. Они заждались и не простят мне эту задержку». Пожаловался Костян. Недавно он прикупил себе игру после долгого внушения Ромы, которому хотелось компании. Кстати, подолгу сидел за компом почти все свободное время, и такой образ жизни ему не надоедал. А тут, чувствую, все затянется. Костян подошел и осмотрел контейнер первым. За ним потянулся Рома. Рик возмутился, но промолчал. Хозяину не понравилось, что мы в него не верим. «Дребедень!» — фыркнул Рома, еще толком не рассмотрев, есть ли эффект. Ригрус нагнулся, выискивая результаты, убедился в тщетности усилий и чертыхнулся. «В натуре шлак! А таких денег стоит!» Безнадежно выдавил он, но быстро воодушевился, решив, что пора переходить на интеллектуальный уровень. «Забираем ящики и тащим за мной!» — скомандовал, не удаляя остатки опасного вещества с поверхности нашего груза головоломки. «Если не справитесь, то в два захода!» — глянул сначала на меня, а потом на Рому, как бы сравнивая. Мы взяли все за один раз. Змейкой два бокса на троих, а в двери заходили бочком. По мере продвижения Ригрус вошел в роль гида, не упускающего возможности заработать во время экскурсии. Что до коробок, он с самого начала ставил на взлом замка, а грубыми методами проверял устойчивость инопланетного материала. «Добавим немного рекламы. Все, что вы видите, продается. Если не чешутся руки, можете поковыряться. Но чур вещи не присваивать». Я потом камеры просмотрю, если что, а-та-та сделаю Мы достигли комнаты с экипировкой. «Там в шкафу есть свободные балахоны с внутренней прокладкой сетки и дополнительным слоем материала вроде дышащего из нанорезины. Боевые костюмы, цельные, полностью обтягивают, надеваются снизу, прошиты металлической нитью. Внешне мана не проявляется, а защищает отлично». «Почти не почувствуете внешнего воздействия ни одной из стихий, пока активна броня, устойчива к повреждениям. Весь металл очень гибкий, но не ломкий. Это самые дорогие из тканевых», — похвастался Рик и перешел на более доступные версии. «Дальше обычная, вроде вашей, но куда надежнее и современнее. Сетка умная, сотни незаметных иголок вырываются наружу при активации маны. Защита появляется, а жилы не видно». Он открыл последнюю дверь. И мы вошли в его кабинет. «Можете вернуться и осмотреться без меня. Время у вас будет». Мы сложили контейнеры, а один уже без внешней коробки они с Сашей оттащили к центральному и мощнейшему компьютеру. Рик сходил за еще одним ноутбуком. Я заметил, как он открыл на экране детальную модель нашего саркофага, отсканированную при помощи браслета. С правого края еще и множество цифр с буквами, строчкой и столбиками. «Только фермы не лапайте», — попросил Рик. видя наше общее желание осмотреться. «Вон еще люк открытый!» Показал конец комнаты за стеллажи с техникой. «Внизу оружие ближнего воздействия. Можете все посмотреть. А стекла не трогайте, запачкайте. Все вещи качественные, попадают к нам с фабрик и мастерских. Можно сделать все на заказ. Дам гарантию и рассрочку. Оплата в любой форме, а цены можно обсудить. Когда нет отфиксированы, появляются сомнения в ее справедливости. Иронично заметил Рома. Бирки с ценами были, но Рик не предупредил об этом. «Вы, поглядите, разогнался. А ящики-то все еще закрыты». Вновь одернул я Рига. Тот цыкнул, не удостоив меня взглядом. «Ну ты, обломщик! Хотя по тебе сразу видно!» С гоготом вмешался Саша. «С гонором, если быть более точным! Но ничего, меня не напрягает!» Прокомментировал Рик с улыбкой, подготавливая подключение к контейнеру к компу через раздваивающийся провод. Один хвост ноута, второй порт для особого прибора. «Если пообещаете отовариваться только у меня, дам вам постоянную скидку сразу до первой покупки». Договорил, как ни в чем не бывало. «Пока будем подбирать ключ, можете пользоваться баром при входе. Чай и кофе там тоже есть. Под стойкой холодильники с хавчиком берите, что надо». Еда была приятным сюрпризом, а вот перспектива долгого ожидания напротив. Тут и выходы какие-то есть, вроде как под флешку. Неожиданно для себя обнаружил я, углубившись в осмотр второй коробки. Правда, выглядел при этом глупо. Ведь пропустил тот момент, когда опытный Рик надавил на что-то и открыл пластину, скрывающую приборную панель, кнопки и экран. Кто мог ответить, промолчал, а остальные давно погрузились в осмотр ценного барахла. Я же задержался подле новых знакомых из-за Саши, не хотел оставлять их со старым приятелем наедине. «Права с собой, Арчи?» — спросил вернувшийся Костик. Я кивнул. «Вот и отлично! Обратно поедешь ты!» Безоперационно заявил Костя и развернулся на выход, но все же остановился и добавил. «Буду в баре. Саша, идем со мной. На правах гостевого распорядителя». Поскольку это я притащил сюда Костика, то действительно не мог отказаться от обратной поездки. Да мне не трудно, потому спора не возникло. Искатель заулыбался и подскочил, но, видимо, он и раньше любил здесь выпить и не без инцидентов. потому что перед тем, как уйти, дождался одобрения Ригруса. «Надеюсь, время тянуть не будет специально, чтобы мы тут деньги тратили со скуки!» Влившись в строй движущихся к спиртному и пепельнице, высказался Рома. «Нет, конечно!» — возразил Саша на случай, если Рома и впрямь так думал, и перевел тему. «Там приставка еще есть!» «Маскарад только это достал!» — пожаловался Костя, но просто снять маску еще не был готов, хоть и очень хотел. троица удалилась. «Ты не пойдёшь?» — отвлёкшись, спросил Рик. «Хочу немного расширить знания. Я бы понаблюдал, если не помешаю», — попросил я, и он сразу успокоился. «Хорошо, если хочешь», — кивнул не очень, понимая, зачем мне это надо. То мне тогда кассу будет делать? Может, и всю ночь придётся с вами провозиться?» Добавил с намёка, что я должен у него что-то купить. «Успею ещё осмотреться. Сейчас важен сам процесс. Гляди, каждой по тысяче комбинаций». «Представь, сколько можно их все проверять!» Показал Рик на целую коробку небольших черных блоков картриджей. Ригрус достал аппарат, напоминающий банковский терминал. Подключил его к розетке и соединил со вторым, свободным портом разветвлителя. Обозначив первый рейс, Рик разложил по столу с десяток тщательно выбранных блоков. Он целиком погрузился в процесс, выпав из реальности. Мир вокруг перестал его интересовать. следующие 15 минут все было тихо, Разве только иногда он чуть слышно шептал какие-то термины, дурацкие слова на неизвестном языке. Я даже чуточку испугался. Рик по-хозяйски плюхнулся в кресло и открыл странную программу с постоянно бегающей командной строкой. «Сам разработал», — пробубнил он, вроде бы хвастаясь, но скорее для порядка, потому что тут же забыл про меня и снова погрузился в программу. Как только Рик сменил первый блок, я понял, что пора валить. «Ну тебя», — сказал поднявшись и отправился следом за Ромой. Статик покурил и вернулся, и я заметил его перебирающим обмундирование неподалеку. Следить за Ригом смысла не было, да и скучным оказалось это занятие. «Сколько в среднем стоит броня?» — крикнул, выглянувший из-за стола с одеждой Рома, держа в руках черный костюм. Риг не отреагировал. «Да есть внутри бирки», — подсказал я, найдя цену прямо на первой из осмотренных мною вещей. «На всем готовом есть!» — крикнул Риг. Он все-таки нас слышал. Читайте внимательнее примечания. Вся броня делится по стихии и сплаву, в зависимости от стиля сражения. Красным прописана проводимость. Брать надо по среднему спектру работы, по уровню вашего обычного наполнения доспехов маной. Если не замеряли, у меня есть прибор. Или примерно на свой взгляд решайте, исходя из трех групп: минимальный, средний и сильный. Продаю только комплектом. Если нет бирки с ценой или примечаниями. «Значит, вещь пока не завершена». «Ни хрена у тебя расценки», — возмутился я, рассматривая второй из приглянувшихся балахонов в трех расцветках на выбор. «Это вы, ребят, еще для пустых не смотрели. От пятисот международных за средний жилет. Без старфера причем. Внизу образцы вместе с оружием, можете поглазеть. Цена полностью оправдана, ручаюсь. На нижнем ярусе настоящие боевые костюмы на базе «Ратник-3». Все то же самое, что у военных, правда, без экзоскелета, конечно. Словно подвижная кольчуга, но при ударе чешуйки складываются в единую пластину. Выдерживает выстрелы в упор. Облегченная версия оригинала, сохранившая большинство полезных свойств. Пустое мечом не прорежет, гарантирую. Средний уровень со из органариума, сплав асов. Крайне сильное сопротивление потокам и физическому урону. Твердые жилеты тоже интересные. Нахваливал Рик. Я тоже смотрел презентацию русского костюма, и он был потрясающим. Невероятно надежная броня. А теперь она вышла на открытый рынок. И у Рига получилось меня заинтересовать. Кроме устойчивости, Ратник мог пережать артерию или автоматически вести обезболивающее. А шлем наделял владельца интеллектуальной системой распознавания и многими другими приблудами нашего времени. Ратника создали задолго до вспышки солнца. И у формы была только одна проблема. Это полноценный боевой костюм. и по улице в нем не погуляешь, разве что попробует скрыть под большим плащом. «Вам такая отлично подойдет. Она не только для бэков. Хорошо спасает от пули ударов без старфера. Подешевле спортивные костюмы. Есть фирменные Китай, но и те, и другие качественнее ваших». Голос Рига звучал звонко и громко. Он улыбался и искренне отвечал на все вопросы. «Кстати, да, погнали вниз, посмотрим оружие», похватился Рома. Когда он положил руку на люк и начал спуск, в подвале автоматически включился свет. «Магу проще без аргонариума взять. На той же многослойной основе, но лишь от физического сопротивления. А от второго все та же силовая прошивка атмы поможет. Дешевле, а смысл примерно тот же, если не собираетесь на войну», добавил Рик, пока мы спускались в тайник по сваленным из прутьев ступеням. «Видимо, он понял, что много денег мы ему не готовы платить». но посоветовал тот вид снаряжения, где жилы спрятаны, а при активации появляются округлые головки коротких иголочек.